Немного об этих местах. Это северная часть острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Городок саут согласно указателю на шоссе, основан какими-то людьми из нью хейвена штат Коннектикут, где-то в 1640-х годах. На южной части Лонг-Айленда, которая по ту сторону залива Пеконик обитают писатели, художники, актеры, издатели и другие подобные типажи. Здесь на северной части живут фермеры, рыбаки и, возможно, один убийца. Итак, домик дяди Гарри, если быть совсем точным, расположен в поселке Маттитак, около сотни миль от западной 102 улицы Нью-Йорка, где два джентльмена, похожие на латиноамериканцев, выпалили 14 или 15 раз вашего покорного слугу, три пули попали в двигающуюся мишень с расстояния двадцати 30 футов. Не очень приятная сценка, но я никого не виню я не жалуюсь. Короче говоря, холт занимает почти всю северную часть Лонг-Айленда, включая восемь маленьких городков и один большой Гринпорт. На всю эту местность приходится около сорока профессиональных полицейских, и Максвелл у них начальник ничего с тобой не случится замечает максвел как раз случится если меня под присягой заставят давать показания за это мне никто не заплатит вообще то я позвонил в мэрию и получил добро нанять тебя официально как консультанта сто баксов в день ого звучит как работа для которой меня берегли а это покроет твои расходы на бензин и телефон Ты все равно ничего не делаешь, — позволил себе улыбнуться Макс. — Почему же? Я стараюсь залечить бирку в моем правом легком. Большой работы тебе не предстоит. Откуда ты знаешь? У тебя есть шанс показать себя достойным гражданином Саутхолда. Я житель Нью-Йорка, и я не обязан быть достойным гражданином вообще. — Ты хорошо знал семью Гордон. Вы были друзьями? Ну, что-то вроде этого. Итак, это должно заставить тебя согласиться. Давай, Джон, вставай, двинемся. Я был тебе обязан, соглашайся. По правде говоря, мне здесь уже становилось скучно. Кроме того, гордоны были хорошими людьми. Я встал и допил пива. Берусь за работу официально, за доллар в неделю. Здорово. Ты об этом не пожалеешь. Конечно, пожалею. Выключил музыку и спросил Макса, много ли там крови. Немного, раны в голову. Окей, поехали. Мы обогнули дом и вышли к дороге, где Макс остановил свой белый джип, чероки без полицейских опознавательных знаков, но с характерно торчащей полицейской радиоантенны. Я сел в кабину. Теперь чуть-чуть о моей нетрудоспособности. Я имею право на пожизненную пенсию, которая составляет три четверти клада и без вычета налогов. — Ты слышишь меня? — спрашивает Макс. — Что? — Я говорю, они были обнаружены в пять сорок пять вечера соседом. — Я что, уже приступил? — Конечно. Оба убиты выстрелами в голову. Сосед нашел их лежащими на лужайке у дома. «Макс, я не хочу всего этого видеть. Лучше расскажи о соседе». «Конечно. Его зовут Эдгар Мерфи, такой пожилой джентльмен. Он услышал приближение катера Гордонов около пяти тридцати, а через пятнадцать минут зашел к ним и увидел их убитыми. Выстрелов не слышал». «А он что, глуховат?» «Нет, я спрашивал его об этом. Эдгар сказал, что и жена хорошо слышит». Похоже, здесь не обошлось без глушителя. А может быть, они слышат хуже, чем сами думают? Однако они услышали шум катера. Эдгар уверен, что точно засек время. Он вполне уверен. Да и позвонил он нам в пять пятьдесят одну, так что, видимо, все точно. Я посмотрел на свои часы. Было семь десять. Идея зайти за мной после посещения места убийства родилась у Макса довольно быстро. Я предположил, что детективы из Суфолка были уже там. Мы двигались вдоль главной дороги, восток-запад, по направлению к месту под названием Насау пойнт Там живут гордоны, вернее, жили. Местных в этих краях немного, тысяч двадцать. Однако в это время года здесь немало отпускников и выезжающих на уикенд — Да и новые винные подвальчики привлекают приезжающих всего на один день. Насау пойнт стал летним курортом где-то с 20-х годов этого столетия, и постройки здесь самые разные, от простых бунгало до солидных особняков. Отдыхал здесь и Альберт Эйнштейн. Кажется, в 34-м он написал Рузвельту знаменитое письмо из Насау пойнт Убеждая президента поторопиться созданием атомной бомбы. Все остальное, как говорится, история. Интересно, что сейчас на Сау-Пойнт остается пристанищем для многих ученых. Некоторые работают в 35 милях на запад в национальной лаборатории в Брукхейвене, что-то атомно-секретное, другие трудятся на острове Плам, а в суперсекретном биологическом центре который настолько страшен, что его разместили именно на острове. Остров Плам расположен в двух милях от мыса Ориент пойнт последнего клочка суши на северной части Лонг-Айленда, следующая остановка — Европа. Так что нет ничего случайного в том, что Том и Джуди Гордон были биологами и работали на острове Плам. Будьте уверены, что и Сильвестр Максвелл и Джон Кори думали об этом обстоятельстве. — Вы пригласили кого-либо из федеральных ведомств? — спросил я Макса. Он покачал головой. — А почему нет? — Убийство — преступление не федерального масштаба. — Но ты ведь догадываешься, что я имею в виду Макс? Макс промолчал.